Глава 6 Быстрее молнии. Машера оторвался от своих мыслей, когда шаттл в очередной раз сильно тряхнуло. Похоже, судно завершило переход сквозь червоточину, а значит, они теперь находились в системе Атраксис. Оставалось самое сложное — отыскать проход непосредственно в само княжество. Не успел Акера покинуть каюту, как к нему в дверь настойчиво постучался бригадир. — У нас проблема. Сразу перешел к делу Бастер, как только зашел внутрь. Прямо перед нужным нам разломом завис корабль, похожий на фрегат. — Незаметно не пролетим? — поинтересовался князь. «Э, — Незаметно это как? — язвительно переспросил бес. — Вам должно быть виднее. — Вы же наемники как-никак. Неужели бесов нужно учить скрытности? — Э, нет. Ты нас в одну кучу с другими наемниками не мешай. Бесы не про то, чтобы куда-то скрытно проникнуть. Бесы про то, чтобы громко пострелять. Ну, понимаешь, кровь и кишки — вот и все. — кажется, понял. — просиял Машера. — ты предлагаешь взорвать фрегат я не возражаю больной совсем закричал бастер какие у нас шансы против такого корабля так ты же сам предложил я ничего такого не предлагал заломил руки бригадир я так то начал разговор с того что у нас есть серьезная проблема а от меня «Что тебе надо?» Акера все еще пытался понять ход мыслей демона. «Ну, это... не, не знаю. Может, идеи какие-нибудь будут. А то наше путешествие может очень резко закончиться». «На максимальной скорости. Успеем проскочить?» — спросил князь. «Шанс, конечно, есть». Неохотно признал бригадир. Но если на борту фрегата найдутся толковые канониры, нам конец. К тому же мешает барьер. Разгонимся мы. А что толку? Вмажемся в заслон, и все, нам крышка. — Можно взглянуть на этот твой барьер? — спросил Машера. — Да пожалуйста. — Развел руками без Мне что, жалко что столь... ли? Вдвоем они проследовали в кабину пилота, откуда открывался хороший вид как на запечатанную червоточину, так и на зависший перед ней корабль. «А, забыл сказать!» — спохватился Бастер. «Недавно приборы засекли небольшой транспорт, покинувший борт фрегата. Похоже, какой-то путь через завесу все-таки существует». «Но мы о нем не знаем», — закончил Акера. Если только мы в ближайшее время не откроем в себе дар ясновидения!» — пожал плечами бригадир. Какое-то время Машера пристально наблюдал за туманной переной, пока кое-что не привлекло его внимание, и он дернул беса за локоть. «Ты это видишь?» Завеса втягивается в разлом. Бастер пригляделся и пришел к такому же выводу. — Да дери меня, дьявол! Эта штука исчезает! — Так что ты там говорил насчет полета на максимальной скорости? — А? Сперва не понял Бастер, а потом спохватился и произнес. «Про — Проклятие! Ты так и не выкинул из головы эту безумную затею? — Я все еще открыт для предложений. Сложил руки на груди Акера. — Засранец! Едва слышно пробормотал бес. «Ты что-то сказал?» «Не-не-не, ничего!» не — замахал руками Бастер. «Но это правда опасно, если нас подобьют!» «То есть твой план — просто ничего не делать?» «Иногда это лучший вариант!» — признал бригадир. «Но не сейчас!» — отрезал Акера. «Мы пролетим мимо фрегата так быстро!» что они ни за что по нам не попадут. — О, на словах-то это легко! — проворчал бригадир. — И на деле легко. Правда, на этот трюк уйдут остатки моих сил. Так как я нахожусь далеко от своего княжества, мне нужно гораздо больше времени на восстановление. А львиную долю хаоса я израсходовал, когда пытался посадить твое старое корыто. Эй-эй-эй, побольше уважения к моему кораблю. Вспылил бес, но был тут же остановлен суровым взглядом Машеру. — В общем, дела обстоят так. Я проведу шаттл мимо фрегата, но уже на Атраксисе вам придется полагаться исключительно на себя, подытожил Акера. Ну не маленький, не маленький, разберемся. «Самодовольно», — ответил Бастер. «Ну, тогда расскажем обо всем остальном, предложил князь. «Нет смысла терять время». Рорш скрежетал зубами от злости. Его взгляд то и дело возвращался к огромному кораблю, а конкретнее к его здоровенным пушкам, не сулившим врагам ничего хорошего. Как и подозревал бес, безумный план пролететь мимо фрегата принадлежал Машера. Ну еще бы! Только этот отмороженный убийца мог без раздумий сунуться в самое пекло. Рорш до сих пор пребывал под впечатлением от того, как Акера выкосил целую бригаду за считанные минуты. В глубине души бес искренне радовался, что не стал переходить дорогу князю раньше времени. Машера крайне опасен, в этом не было никаких сомнений. Однако бес злился не только на безрассудного пассажира, он с почти нескрываемым презрением смотрел на Бастера, откровенно потакавшего хотелком Акеры. Бригадир с заветным упорством тянул бригаду ко дну, и, кажется, максимальная глубина только что была достигнута. Рорж уже в мельчайших подробностях успел представить, как пушечное ядро разносит на куски маленький шаттл вместе с его немногочисленным экипажем. И ему было не по себе от осознания того, сколь ничтожны были его шансы выбраться живым из этой самой передряги. Удивляло только гробовое спокойствие Ривуса. Казалось, бесу вообще плевать на то, что происходило вокруг. Он без особого интереса слушал о самоубийственном плане Машера и как будто бы просто хотел побыстрее освободиться и вернуться обратно к себе в каюту. За всю свою не такую уж и короткую жизнь Рорж никогда не встречал настолько непрошибаемых демонов. Как вообще такого кадра могло занести в бесы? Демону вроде Риуса идеально подошла бы какая-нибудь рутинная работа, а не переменчивая и полная опасности жизнь наемника. «Я понятно объясняю», — повысил голос Акера, когда ему показалось, что бесы перестали его слушать. Рорж резко кивнул, опасаясь гнева князя. Ривус же ответил аналогичным жестом лишь через несколько секунд. Видимо, он перестал витать в облаках только тогда, когда Машера окликнул своих невнимательных слушателей. — Тогда займите свои места и схватитесь за что-нибудь, — продолжил Акера. — Это в ваших же интересах, иначе рискуете остаться за бортом. Рорж вновь кивнул, а Риус в этот раз решил даже не удостаивать князя ответом. Дождавшись, когда бесы разойдутся обратно по каютам, Машера повернулся к Бастеру и сказал. — Займи кресло пилота. Попадем мы на Атраксис или разобьемся. Во многом зависит от тебя. Бригадир тряхнул головой и отправился в кабину. Акера же так и остался стоять посреди коридора. Он не сдвинулся с места даже тогда, когда запустились двигатели шаттла. Малое судно тем временем стремительно набирало скорость, неумолимо приближаясь к бригаду. На вражеском судне, очевидно, заметили приближение малого транспорта, потому что орудия начали медленно наводиться на цель. Бастер нервно ерзал в кресле, глядя на все увеличивающуюся монструозную громаду фрегата и мысленно молился Машара, чтобы у того все получилось. Пусть бесу и не пристало поклоняться другому демону. Но сейчас в интересах бригадира было передать князю хоть даже самую крохотную частичку силы. Со стороны фрегата прогремел выстрел. Для бастера, Время словно застыло. Осталось лишь пушечное ядро, которое неслось прямо навстречу шатлу. В этот момент повсюду забегали желтые молнии, и восприятие реальности начало резко искажаться. Все вокруг расплылось, слившись в один огромный электрический разряд. Этот разряд на ума умопомрачительной скорости пронесся мимо фрегата, филигранно обойдя выпущенное им ядро. Все случилось менее чем за секунду. Однако за это время шаттл успел превратиться в молнию, миновать вражеское судно и материализоваться обратно. Когда Бастер пришел в себя... Перед ним зиял алый пространственный разлом, ведущий на Аттраксис. Бригадир крепче сжал штурвал, уже готовый бороться с перегрузками, которые возникнут во время прохождения разлома. Как и ожидалось, корабль сильно тряхнула. Похоже, червоточина попалась из капризных, поэтому движение сквозь нее казалось непростым. Бастер изо всех сил пытался удержать шаттл. И у него это в целом получалось. Совершенно неожиданно для беса разлом подошел к концу, и транспорт грубо вышвырнуло в атмосферу Атраксиса. Судно появилось прямо посреди густых облаков в условиях нулевой видимости. Бастер было бросил взгляд на приборы, но тут его ждало разочарование. Все они показывали полную бессмыслицу и бригадиру оставалось лишь положиться на свое чутье и двигаться вслепую. Дверь позади распахнулась, и в кабину завалился Машаро. Выглядел он плохо. На его лице были странные следы. Будто кто-то содрал с него кожу, да и сам он как-то пошатывался. «Я зачерпнул слишком много хаоса. Пробормотал Акера. — Вселенная не любит, когда кто-то нарушает правила. Так что теперь она усердно пытается меня стереть. — Сочувствую, — бросил Бастер, все еще борясь с управлением. — Я, кстати, совсем не вижу, куда лететь. Не, твои проблемы, конечно, важнее, но мне тоже нужна помощь. — Попробуй снизиться, — предложил князь. — Может так мы что-то разглядим. Бригадир кивнул и направил шаттл вниз. Видимость действительно улучшилась, и вдалеке удалось разобрать очертания какой-то огромной постройки, уходящей высоко в небо. — Нам ведь э, туда, я прав? — на всякий случай спросил бес. — Больше некуда, — пожал плечами Акера. Сооружение оказалось огромной верфью, Куда могли бы причеливать даже фрегаты и крейсеры? Но сейчас доки пустовали. Лишь один челнок одиноко стоял на самом верхнем уровне. — Не тот ли это транспорт? — прошел через червоточину перед нами. — спросил Машеро. — Все может быть. Не совсем уверенно, — подтвердил Бастер. — Я не успел толком рассмотреть тот корабль. Тогда будем считать, что князь этого мира все-таки вернулся домой. — Что? На борту Челнока был целый князь демонов? — Шансы этого крайне высоки, — кивнул Акера. — У нас могут возникнуть с ним проблемы? — спросил Бастер, уже зная ответ. — Конечно. Мы без разрешения проникли на его территорию. Так еще и собираемся забрать одну очень ценную и дорогую вещь. — Я начинаю сомневаться, что стоило браться за такое дело всего лишь за тысячу унций, — вздохнул бригадир. — Пятьсот унций, — поправил князь. — Тем более. Буркнул бес. — На мой взгляд, цена честная. Добавил после небольшой паузы Машера. «Я уже дважды спас вам жизнь, а в конце еще буду должен за это заплатить. Мне кажется, таких хороших условий не было еще ни у одних наемников». «Да-да, конечно. Тот и меня от счастья распирает!» — саркастично проворчал Бастер. Бес направил шаттл на посадочную площадку. Судно выпустило шасси и аккуратно село неподалеку от приземлившегося ранее челнока. Как только опустился трап, Бастер первым вышел наружу с оружием в руках. Несколько секунд он водил взглядом из стороны в сторону, но так никого и не обнаружил. В следующем борт шаттла покинул Акера, а немного погодя спустились и Рорж с Риусом. Внимание бригадира тем временем привлек челнок, который как будто бы еле заметно дрожал. — Мне кажется, или этот корабль сейчас на холостом ходу? — Глупости, — возразил Рорж. — Не видишь, что это переделанный имперский челнок. Он работает на рунных контурах, а у магии нет холостого хода. — Ну... «Тогда раз такой умный, расскажи, почему корабль дрожит!» — передразнил Бастер. Бесы окружили странное судно, но от повышенного внимания оно стало дергаться еще сильнее. Затем послышался громкий скрип, и челнок попытался немного оторваться от земли. «Проклятие! Там внутри кто-то есть!» — закричал Рорж. Открываем огонь, пуль не жалеть, поддержал товарища Бастер. Стоять! Властно остановил бесов Машера. Вы что? Разве не слышите? Бригада прислушалась внимательнее, и до них донесся едва различимый голос полной неприкрытой ненависти. Это... Это демон, заточенный внутри челнока. Закончил за бастера князь. И мы ему не нравимся. Я не думаю, что ему вообще хоть что-то или кто-то может нравиться. Тихо прошептал Рорж. А что будем делать? Спросил Ривус. Пожалуй, ничего. Решил в итоге акера. Демон не так силен, чтобы взять под свой контроль орудия транспорта. Лучшим выходом будет оставить его в покое. «А наш шаттл?» — вмешался Бастер. «Безопасно ли оставлять его рядом с этим чудовищем?» Князь задумался, после чего медленно кивнул. «Соглашусь. Челнок может повредить корабль в наше отсутствие. Предлагаю кому-то из вас перевести шаттл в другой док, пониже. Остальные будут спускаться по лестнице». Встретимся на нижних уровнях. Так мы одновременно и обезопасим судно, и не потеряем время. — Ладно, я все сделаю, — сказал Бастер. Однако тут внезапно в дело встрял Рорш. — Эй, слышь! Че все ты да ты? Я тоже хочу порулить нашим новым суденышком. Бригадир некоторое время оценивающе смотрел на Рорша. Однако в итоге вздохнул и ответил. — Ну и подавись. Только птичку не разбей. Что-то подсказывает мне, найти еще одну такую здесь будет очень тяжело. Получив разрешение, Рорж немедленно поднялся на борт шатла. Князь же повел остальных бесов к основанию вертель. Уже миновав несколько пролетов, они услышали, как где-то сверху Запустились двигатели, от чего по всему сооружению прошлась осязаемая дрожь. Стараясь не сильно паниковать, группа продолжила спускаться и остановилась только тогда, когда по опорным балкам снова прошла волна колебаний. — Кажется, он посадил корабль, — предположил Бастер. — Да, и, похоже, двумя палубами ниже. Кивнул в ответ Акера. Они спустились еще ниже, и действительно, через две палубы их встретил Рорш, прислонившийся к стене. — вы не торопились, — недовольно протянул бес. — А смысл носиться по незнакомым коридорам? Верный способ нарваться на пулю или перо в бочину, — с важным видом заявил Бастер. — Все, разговоры потом, — оборвал Ипмашера. — Сперва выйдем туда, где более просторно. Объединившись с Роршем, они продолжили спуск вниз и уже на нижних уровнях обнаружили коридор с чьими-то останками. Кажется, кто-то был не так осторожен, как мы. Бригадир с любопытством разглядывал оторванные куски тел. — По-моему, это были какие-то демоны, судя по мутациям плоти. Сомневаюсь, сомневаюсь, что это те самые, которые покинули челнок. Задумчиво произнес князь. И откуда такая уверенность? Поинтересовался Бастер. Посмотри на расположение тел, указал Акера. Они лежат в начале и в конце коридора. Выглядит так, будто они пытались кого-то окружить. Но перешли дорогу тем, кому не следовало. — Легионерам, — сказал Рорж, склонившись над одним из трупов. — Я вижу отпечаток бронированной ступни. Уверен — Уверен? — усомнился Бастер. — Да мало ли кто может носить похожую обувь. Или тебя когда-то отпинал легионер, и теперь ты узнаешь их ботинки с первого взгляда? — Очень смешно, — обиделся Родж. — Но легионеры точно здесь побывали. Я видел, как они работают, и подобная бойня как раз в их стиле. — Насколько опасны легионеры? — спросил Машера у бригадира. — Вот дела! «А такие глупые вопросы задаешь», — отозвался Бастер. «Легионерские панцири специально созданы для того, чтобы превращать людей в монстров, сравнимых по силе с демонами. Так что да, они очень опасны». «Сильнее вас?» — решил уточнить Акера. «Ну, это от легионеров зависит и от их количества». Ну, за других говорить не буду. Но я бы смог выставить, скажем, против троих, но не более. Значит, если их будет девять, вы справитесь. Не, -е -е -е -е -е, покачал головой бригадир. Рорж точно? Больше двоих не завалит. А по Ривусу... Не знаю, про Ривуса я слишком мало что знаю, однако не верю, что он возьмет на себя четверых. — Не возьму, — безразличным тоном подтвердил молчаливый бес. — Вот я так и думал, — закивал бастер. — Мы, конечно, ребята не промок, но мы же не армия. — Тогда постараемся не лезть на рожон, — заключил князь. Мои силы только начали восстанавливаться, и в ближайшие часы... — Я смогу полагаться только на свое владение мечом. — Благо, владеешь ты им очень неплохо! — хлопнул Акеру по плечу бригадир, но тут же отошел в сторону под пристальным взглядом Машеро. Покинув Вер, отряд начал искать следы воинов, устроивших бойню. Вскоре им удалось найти место, где, похожая, вражеская группа сделала привал. Повсюду были уже знакомые следы бронированных ступней, однако нашлись еще две пары следов, принадлежавших явно не легионерам. — Я так думаю, что эти двое командуют смертными, — заявил Рорж, рассматривая следы. — Они расположились отдельно от остальных. — Однако один из них... «Должен быть князем, а другой помогает ему и, к слову, ищет то же, что и мы», — пояснил Акера. «А, кстати, что мы ищем-то?» — нахмурился Бастер. «Знаешь, нам будет проще, если мы будем понимать, о чем идет речь». Несколько секунд Машера колебался, однако в итоге решил, что нечего таить от бесов, и сказал им правду. «Бич демонов — это наша цель!» Бригадир присвистнул, а Рорж так и вовсе не смог удержаться от едкого комментария. «То есть мы ищем штуку, которая запросто может стереть нас в мгновение ока?» «Воспринимайте бич демонов как огромную кучу демонита, 500 унций из которой достанется вам!» Присек возмущение на корню Акера. «А насчет остального волноваться не следует. Это моя забота!» «А откуда стало известно о демонов?» «Внезапно спросил Ривус». И откуда поступили сведения, что путь на Атраксис скоро будет открыт? Князь резко обернулся, не ожидая подобной прозорливости от беса. Этот с виду безучастный демон имел занятную привычку задавать действительно важные вопросы. — Я узнал об этом от одного очень надежного осведомителя, — ответил Машаро. Большего вам знать не требуется. — А я так не считаю. Я не хочу поймать пулю из-за того, что о чем-то не знаю. — Любого беса рано или поздно убьют. Пожал плечами Машера. Вы же наемники. Возможно, пули с вашими именами уже отлиты. — А как насчет пули для тебя? — Или ты слишком хорош для этого? — наехал бригадир на князя. — Послушай, ты... — Акеров вплотную приблизился к Бастеру. — По мне плачут тысячи пуль и сотни клинков. И однажды кому-то повезет достать меня, но я не вижу в этом проблемы, и я не боюсь. И те, кто рядом со мной, тоже не должны бояться. Наше с вами время обязательно придет, но до тех пор я собираюсь жить так, как считаю нужным. Поэтому прямо сейчас вы заткнетесь и начнете делать то, что я говорю, или на этом наши пути расходятся». «Мы поняли, поняли!» — поднял руки бригадир. «Но если вдруг кинешь нас, знай». — Невредимым тебе не уйти. — Пустое бахвальство не делает тебе чести, — раздраженно произнес князь. — Хватит. Довольно разговоров. Впереди нас наверняка ждут немало опасностей. Я не хочу растрачивать все силы на бессмысленные споры. Закончив перепалку, бесы вместе с князем направились по следам и наткнулись на место еще одной бойни. Почерк был практически идентичным, только в этот раз на смену тесному коридору пришли изрубленные в клочья заросли. Бастер ожидал, что впереди им попадется еще немало похожих просек, забрызганных кровью. Однако бригада не обнаружила ничего интересного вплоть до длинного моста, ведущего в замок. Едва подойдя к нему, группа услышала звуки выстрелов и приглушенные крики вдалеке. Над замком тут и там поднимались тонкие струйки дыма, а массивные железные ворота на другой стороне моста были грубо выломаны. «Кажется, мы как раз вовремя», — произнес Акера. «Веселье в самом разгаре, и странно только, что князь штурмует собственный замок». «Ну да неважно. Ответ на эту загадку меня не сильно-то и волнует. Куда интереснее узнать, как попасть в подземелье. Надеюсь, вчетвером мы быстро совсем всем разберемся. Так ведь...» Бесы без особого энтузиазма кивнули, а Машера повел их вперед, прямо навстречу битве.